Об этом. Грустная вещь. воспоминания. Как и у тебя, все началось с женщины. Такое совпадение не случайно. Если хорошенько подумать, оно почти неизбежно. Все мы, променявшие радости семейной жизни на рулончике перфолент, подвержены этой инфекции. Вот почему вечность вынуждена принимать такие строгие меры предосторожности. И, наверное, по той же причине и вечные и то и дело так изобретательно нарушают законы. Та женщина, я помню ее как живую. Должно быть глупо так цепляться за воспоминания. Ведь я почти ничего не помню о том био-времени. От моих бывших коллег сохранились лишь имена в архивах. Изменения, которые я рассчитывал, все, кроме одного, только номера в катушках памяти кибермозга. А ее я помню. Впрочем, как раз ты, вероятно, сможешь понять меня». Много лет я просил разрешения на союз, но получил его, только став младшим вычислителем. Она оказалась девушкой из этого же столетия, с 575-го. До получения разрешения я, как водится, и в глаза ее не видел. Она была умна и добра, хотя ее нельзя было назвать красивой или хотя бы хорошенькой. Но ведь и я даже в молодости, а я был молод, не верю легендам, не отличался красотой. Мы отлично ладили друг с другом, и не будь я вечным, я был бы счастлив назвать ее своей женой. Сколько раз повторял я ей эти слова, они льстили ее с но это было действительно правдой, вечно ей вынуждено бы встречаться с своими женщинами лишь в строгом соответствии с расчетами, и мало кому из них выпадает на долю такая удача. В той реальности ей было суждено умереть молодой, Я смотрел на это философски. В конце концов, именно краткость ее жизни делала возможным наш союз. Стыдно вспомнить, но в самом начале ее близкая смерть не слишком огорчала меня. Но так было только в самом начале. Я проводил с ней все время, отпускаемое мне инструкциями, боясь упустить хотя бы минуту, бесстыдно пренебрегая работой, забывая про сон и еду. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что женщина, может быть, настолько мила и привлекательна. Я полюбил ее. Мне нечего к этому прибавить. Мой опыт в любви ничтожен, на знания, которые приобретаешь, подглядывая в хроноскоп, за временами стоит немногого, думаю, все что я действительно любил ее. Из простого удовлетворения чувственных желаний наша связь выросла в огромное, всепоглощающее чувство. И тогда неизбежность ее смерти нависла надо мной подобно катастрофе. Я рассчитал ее судьбу. Я не обратился к расчетчикам. Всю работу я проделал сам, пусть это не удивляет тебя». «Да, я нарушил традиции, я погрешил против своего звания, но все это бледнеет по сравнению с преступлениями, которые я совершил потом. Да, да, я преступник, я старший вычислитель Лаван Твису». Трижды наступал и проходил момент био когда ничтожное вмешательство с моей стороны могло изменить ее личную судьбу и спасти ее».